«Тебе куда?» – спросил задорожный, когда они, оказавшись на улице, покинули больничную территорию. «Могу подвезти, я на машине». «Павловский же сказал, улица Чкалова, 82», – ответила Дина Сергеевна. «Ах, да. Говорю же, мысли путаются. А сам-то ты куда сейчас со своими путанными мыслями?» «Домой. Куда ж еще? Ты, как я поняла, живешь один». «Да? А как ты это поняла?» – удивился Виктор. Она улыбнулась и ответила. «Ну ты же сказал, что Маша к тебе вернулась». «Не к нам?» «Да. Все так легко объясняется». Дина Сергеевна села в машину и, когда они уже отъехали от больницы, предложила. «А хочешь, поедем к тебе?» «Я с тобой побуду. Скрашу, так сказать, одиночество». «Ты уже один раз скрасила Дина». Горько отозвался за дорожный. «И что? Тебе было так плохо со мной, Витя?» «Нет, просто...» Потом почти сразу умерла Леночка. Мне всегда казалось, что это мне в наказание за ту нашу с тобой ночь. Единственную и неповторимую.